Глава пятая Мёрфи, в отличие от Эйнера, не унывал, что оказался в гуще схватки. Боевой кон чуть ли не рычал, но слушался ног и поводьев. еще бы знать, куда его направить. Повсюду крики, кровь и звон стали. Тяжелый молот на длинной ручке обрушился какому-то парню на голову. Как и не понимают, кого убивать. Здоровенный усатый рыцарь с флагом на спине размахнулся мечом и замер. Бой вокруг стал медленным и тягучим. Эйнар рубанул рыцаря по голове. Время вернулось к обычному ходу без последствий. Пока что. Теперь понятнее убивать тех, кто хочет убить тебя. Аниссар ударил саблей, но Эйнер разложил щит. Всадник не успел этому удивиться, как кто-то выстрелил ему в голову. Мёрфи укусил соседнего коня, и тот сбросил наездника. Эйнер поскакал дальше и едва не напоролся на пики. Целый лес пик, направленный во все стороны. Среди пехотинцев в зеленых накидках находятся мушкетеры. Чистая удача, что никто не стреляет. Хотя нет, боятся попасть в союзников. Синие плащи отбиваются от аниссаров. «А ты тут что делаешь?» — крикнул мужчина в дорогих доспехах и шляпе с роскошными перьями. Этот тип все хотел купить коня. Людвиг говорил, что это какой-то генерал. «Куда ты на этом коне? Ты же его погубишь!» Он перезаряжал дымящийся револьвер Старого Мира. «Что ты здесь делаешь?» «Послание огненной кавалерии», — соврал Лейнер. «Ты не пробьешься! Их слишком много!» Генерал откашлялся и закричал в центр квадрата. «Грайден, впусти нас! Грайден!» Пехота расступилась, впуская всадников, и сомкнула ряды. Какой-то аниссар хрипел, повиснув на пиках. За спиной раздался залп мушкетов. Эйнру стоило немало труда, чтобы удержать коня от расправы над пехотинцами. Но каким бы свирепом он ни был, Мёрфи команда слушал. «Что у тебя стряслось, Макград?» спросил высокий старик в зеленой рыцарской броне. «Мы едва держимся!» «Нас расстреляли по всему полю», — пожаловался генерал Макград. «Даже не могу перегруппироваться. Их слишком много». Я запросил разрешение на отход. Герцог не ответил. «Мы и продержатся, но за обычную пихтуру не уверен». Судя по зеленым плащам, это гвардейцы леса. Квадрат держал оборону со всех сторон. Дальше стоят еще гигантские построения солдат, но не такие ровные, да и брони у пехотинцев поменьше. Но они выдерживают не менее слабый натиск. Те враги, что оказывались между квадратами, получали залпы с двух сторон. «Приказ герцога!» Прибывший всадник спешился и протиснулся через ряды пикинеров. Герцог приказал наступать. «Жопа вечного!» — вырыгались оба генерала. Макград прицелился поверх голов пехотинцев и расстрелял все шесть патронов. «Если до Риста не нападет, нам конец!» Он перезаряжал оружие по одному патрону, выбрасывая дорогие гильзы прямо на землю. «Что у тебя за послание?» — он повернулся к Эйнеру. «Новые приказы». «Какие еще приказы? Атаковать? Ты критин, что ты делаешь в этой гуще?» «Красные в другой стороне». «Ладно, дам тебе эскорт, прорывайте сильным конец». Скажи, что здесь жопа, и нам нужна помощь. Эй, Грайден, смотри, они отваливают». Враг и правда отходил, оставляя горы трупов. Мушкетеры стреляли вслед. «Рано радуешься», — ответил старый генерал. «Сейчас будут пушки». Ядро пролетело над головой. Эйнер машинально закрылся щитом и подумал, что нассать в штаны не такая уж и плохая идея. Но сдержался, в отличие от молодого рыцаря ветра, неподалеку. «Не похоже, что кто-то осуждает парня». Еще одно ядро перелетело над квадратом, другое ударило по своим, а третье пропахало кровавую борозду в строю гвардейцев. Кто-то погиб сразу, те, кто лишились, но короля от боли. Следующее ядро ударило в центр, раскидав музыкантов и знаменосцев. Но знамена подобрали другие и встали на прежнее место. Ядра продолжали лететь, разрывая строй, но обстрел вдруг стих. «Что-то не рано», — Макград сплюнул. «Грейден, выпусти нас!» Подожди. «Они идут!» Эйнер приподнялся на стремнах. Рыцари с флагами за спиной врезались в соседний квадрат пехоты. Пикинеры сопротивлялись, но напор был слишком силен. Пепельники прорвали строй. Знамена с ромбами упали. «Третий тринландский полк погиб», — сказал Грайден. «Мы должны прорваться к красным», — напомнил Макград. «Не сейчас, готовьтесь!» Аниссары стреляли из пистолетов и луков. В щит Эйнара ударилось несколько пуль. Всадники ветра полили в кочевников поверх голов союзников. Настрой строй подали стрелы, но бронированным солдатам урона они не наносили, в отличие от находившихся здесь коней. «Левый фланг! Держать строй! Держать строй!» «Ангварен!» — закричали рыцари пепла, прямо на пехоту. Они опустили копья и врезались в квадрат, заревели лошади, напарываясь на пики. Пехотинцы скользили назад по грязной, залитой кровью земле, но поддерживали друг друга, не давая упасть. Зазвенели доспехи оружие кто-то громко ругался, кто-то просто кричал. Алибардщики сдергивали рыцарей вниз и добивали. Один пепельник перелетел через строй. Рыцаря добили, тыкая ножами в щели шлема. Флаг с черным цветком отломился, и пехотинцы втоптали полотно в грязь. «Правый фланг!» Они сары, врезались в строй, но пробиться не сумели. Они отошли, оставляя трупы людей и лошадей, а залпы мушкетеров, укрытых среди пикинеров, не давали перегруппироваться. Панцирная кавалерия отступила, светом стреляли, но не так сильно. Многие погибли на этой стороне квадрата, но и пепельников полегло немало. «Фронт! Держать строй! Залп!» В бой шла пехота в ярких куртках с раздутыми рукавами и перьями на шляпах. Ровные линии ломались под выстрелами мушкетеров леса. Враг напирал, невзирая на отсутствие брони и более короткие пики. Первые ряды падали, остальные шли по трупам и раненым. А у самой земли под пиками солдаты с ножами и кинжалами резали друг друга, не давая подобраться к своим. Те, что в зеленых накидках, победили и теперь тыкали пикинеров-пепельников в животы пах и бедра. «Держать строй!» — кричал Грайден. «Коли!» — офицеры вторили ему. В левый фланг опять ударили рыцари пепла, но мушкетеры дали залп в упор. Панцирная кавалерия отступила. Короткая передышка, враг отошел. Еще один соседний квадрат пехоты исчез, да и стенки построения леса стали намного тоньше. «Пушки, готовимся!» «Генерал Грайден!» — мальчишка в синем плаще кричал тонким голосом. «Генерал Макград, послание!» Он спешился и протиснулся через плотный строй, потеряв плащ по дороге. Паренька трясло, по лицу текли слезы. «Ты был в крыле Альмера?» — спросил Макград. «Что случилось, парень?» Малой схлипнул. Взгляд его мутных глаз прыгал по сторонам и ни на ком не мог задержаться. «Вот, выпей!» Грейден достал фляжку. Рыцаренок закашлялся и выдохнул. «Дайла Тристая погиб!» «Дерьмо!» Новый командующий велел передать, что огонь идет в бой, пролепетал парничка. «И он просит помощи!» «Куда он атакует?» «Тыл! Атакует штаб короля!» Генералы переглянулись. День стал еще хуже. Грайден отпил из фляжки и швырнул ее на землю. «Придется атаковать!» «Придется!» — согласился Макград. Иначе они прикончат их и примутся за нас. «Выпусти нас, постараюсь перегруппироваться!» «А ты, парень!» — он ткнул гонца. «Живо к генералу Ною! Скажи, что мы выступаем! Нужна помощь!» Квадрат раскрылся, выпуская кавалеристов наружу. Эйнер выехал вслед за ними и обернулся. «Лес! Перестроиться! ветераны в первую линию!» Вся пехота рявкнула, как один человек. Вперед вышли самые бронированные войны, закованные в рыцарскую броню аж до пяток. «Барабаны!» — вскричал Грайден. «Сигнал к атаке! Знамена вверх! В бой!» «Эй, ты!» — сказал Макград, махнув Эйнеру. «Твое послание не пригодилось, но красных плащей найдешь там!» Он показал рукой на холм, на вершине которого стоял огромный шатер. «Направляйся туда и коня береги! Триста нобелей — моя последняя цена!» Он поднял револьвер. «Ветер! Общий сбор!» Рыцарь возле него приподнял копье и дернул шнур. От свертка, закрепленного у острия, пошел густой оранжевый дым. А идеально ровные квадраты пехоты островитян выступили вперед по скользкой кровавой земле, по и покойникам. Пепельники пошли в ответную атаку. Над полем ревели трубы, выдвинулись и остальные войска, но не так впечатляющий, как лес. «Ну же, парень!» — Эйнар наклонился к уху коня. «Ты в этих битвах понимаешь лучше. Вывези меня в нужное место!» Мёрфи фыркнул, будто понял. Эйнар ударил его каблуками в бока, и боевой конь помчался вперед. За спиной ревели трубы и били барабаны. Армия островитян перешла от обороны к нападению. Конница ветра перестраивалась с пехотой, когда огонь вышел на позицию. Все три сотни рыцарей. По команде Людвига они пустят лошадей в галоп, но слишком раннее начало приведет к тому, что они устанут. Нужно выжидать. Огненная шла плотно друг к другу, стремя в стремя. Их заметили. Прислуга разворачивала пушки, офицеры расставляли пехоту. Насколько они могли это делать под залпами ветра? Синие плащи подавили мушкетеров и стреляли почти в упор. Альмер выкрикнул приказ, и ветер отошел в сторону, освобождая место для удара. Пехота становилась плотнее. «Атаковать пикинера в чистом поле на такое пойдут только самоубийцы», как говорил мастер Рейм. «Или красные плащи», — добавлял он со смехом. «Огонь!» — Людвиг вскинул пику, когда до строя осталось несколько десятков шагов. «Гори! Гори! Гори! Гори!» Рыцари погнали лошадей галопом. Рим рассказывал, что нет ничего страшнее, чем смотреть, как приближается тяжелая конница. Это и видно по лицам, враг боится. Офицеры пытаются подбадривать, крича, что если строй сломается, то все умрут. Это правда. Жди! крикнул Людвиг и дернул шнур. Сверток на кончике пики загорелся, разбрасывая искры и густой кровавый дым. Тренированные кони даже не испугались, но нельзя сказать того же о пикинерах. Что же они чувствуют в виде приближающийся огонь? «Ничего, кроме страха. Это никак не напоминает первый бой. Все идет иначе. Гори! Гори! Гори!» Сначала один пехотинец запросил оружие и попытался сбежать через плотный строй союзников. Другой. Третий. Страх распространился быстрее огня. Фаланга развалилась. Лишь знаменосец стоит на месте, сжимая побелевшими пальцами древко флага. Сейчас на несколько мгновений все скроется в густом дыму. Людвиг направил копье вперед, не вынимая тока. Теперь не видно ничего, кроме огня. «Гори!» Остатки фаланги не смогли затормозить всадников. Огненное растоптало пехоту. От удара в чье-то тело копье лопнуло. Людвиг отбросил обломок и достал меч. «Перестроиться!» Рыцари второй и третьей линии, кто сохранил пики целыми, выехали вперед. За дымом огнем ничего не видно, но они проломили следующую фалангу. Путь открыт. Людвиг вернулся во главу строя. «На пушки!» Они с Сарой пытались защитить артиллерию, но их здесь слишком мало. Огонь разметал их строй на куски, а рыцари ветра добивали остальных. Но они с Сарой не сдавались, а пушкари нацеливали орудие, будто им не грозила неминуемая смерть. Людвиг ударил в голову одного пушкаря, и он упал, роняя банник. Рубанул второго и третьего. Но артиллеристы не думали бежать, даже погибая под клинками. Вряд ли они решили, что смогут победить. Только задержать врага, пока не придут союзники. Они и подошли. Бледный рыцарь Пепла, слабый настолько, что едва держал меч. Либардщик с перевязанной грудью из-под повязки бежала кровь. В тылу остались раненые. Кто еще может хоть как-то стоять на ногах? Военные музыканты, слуги, даже повара. Не противники для лучших рыцарей мира, которые рубят так, что во все стороны летят красные брызги. Всадникам огня всегда было плевать, кого убивать. Но кавалерия вязнет. Людвиг даже не пытался считать, сколько раз он ударил. Усиленный меч забрызган кровью. Враги боятся, их страх подавляет собственный. С каждым ударом падает то один, то другой. А Людвиг не чувствует усталости. Наоборот, становится сильнее. Лишь вид белых палаток заставляет его прийти в себя. Госпиталь. Рыцари уже подбираются туда с факелами в руках. Сжечь раненых, что может быть проще? Да как они Нет, он не смеет их обвинять. Он не лучше их, но такого не допустит. Первое крыло отставить! За мной! Рыцари повиновались неохотно. На холм! Огонь! Гори! Гори! Пехота в синих куртках, их здесь не было раньше. Неважно, они тоже умирают. Садники устают, но Людвиг еще способен рубить и колоть. Враги падают, а шатер все ближе. Рубить и двигаться вперед. Чем дальше, тем меньше мыслей. Рубить, колоть. Казалось невозможным, но квадрат пехоты леса теснила не и рыцарей, не обращая внимания на потери. Пепельники оборонялись, но их опрокидывали. Гвардейцы напирали, давя сапогами раненых. Похоже, герцог пустил резервы в бой. Тут и там появлялись свежие пехотинцы и всадники. Кто-то из ранее сбежавших возвращался в бой. А чуть дальше стурмкурская кавалерия и бродячие рыцари дрались с аниссарами. Какой-то фюрст опять сменил в сторону. Эйнер увязался за отрядом синих плащей. Это было ошибкой. Те в полном составе пробились через строй алибардщиков, а вот в одиночку это невозможно. Всего несколько мгновений, и противники обступили Мёрфи. Эйнер рубанул одного, едва не выронив топор. Второй клонился на коньку сел его за лицо и встал на дыбы. Эйнер схватил коня за гриву, а Мёрфи перепрыгнул через врагов, так сильно задев копытами ближайшего солдата, что тот больше не поднялся. «Молодец!» Ярости в коне на двоих. Мёрфи врезался в людей на всем скаку, легался и кусался, и шел в нужную сторону. Уже близко, холм рядом. Эйнер отвел удар копья и зарубил копейщика, а конь легнул второго. Еще немного, парень!» — шепнул Эйнер. «Уже скоро!» Бой распадался на отдельные схватки. Ровных построений больше никто, кроме гвардии, не держал. Войны устали, но продолжали драться. Трупов становится все больше, не только обгоревших от древнего оружия, но и свежих. Среди них есть красные плащи. Эйнер всмотрелся в парня с разбитой головой. Нет, Людвиг выше и волосы другого цвета. Да и так просто его не одолеть. Но где-то дальше... Главное не забыть нужные слова. «Рубить и колоть!» Глаз подсказывает, откуда ударят, но инстинкты работают не менее безошибочно. Отряд забирался наверх, но увязал в пехоте. Крюк алибарда зацепил на плечник и стащил Людвига вниз. От удара об землю слетел шлем. Ворту с крови от прокушенной губы, но боли нет. Воин в резных доспехах размахнулся алибардой. Людвиг ткнул прямо под латную юбку. Алибардщик заорал и выронил оружие. Другой колол копьем. Людвиг откатился в сторону, копье воткнулось в землю. Он схватил древко правой рукой и уколол мечом в открытую часть шлема. Третий враг не успел ударить, его зарубил ближайший красный плащ. Людвиг поднялся на ноги. Рыцари в украшенных латах с золоченными альбардами и копьями сдерживают огненную кавалерию. Королевские телохранители. А вот и сам король пепла. Мужчина средних лет с толстыми щеками и большими залысинами. Он сидит на простом деревянном помосте, сложив ноги, с таким видом, будто всего в десяти шагах от него не происходит кровавая битва. Его обступили гвардейцы, ощетинившись оружием во все стороны. Один из них побежал в атаку, оббегая сидящего на земле человека в черных доспехах. Красный шатер загорелся. «Гори!» — кричали рыцари огненной кавалерии. «Там наверху должно быть жарко» но и здесь у подножия холма не легче. Новые войска прибывали со всех сторон, и если рыцари еще старались взять друг друга в плен, то гвардейцы и простые солдаты рубились насмерть. Только последние не забывали обшаривать трупы покойников. Здесь много красных плащей, не пускающих пепельников на помощь своему королю. Никто среди них не дрался левой рукой. Значит, Людвиг или наверху, или уже мертв. «Нет, так легко его не победить». Время остановилось. Эйнар подставил щит под удар тяжелого меча и отрубил рыцарю пепла руку включенным топором. Красные капли повисли в воздухе, а лицо рыцаря медленно искажалось от боли. Эйнар ударил еще раз. Время вернулось к своему ходу. Способность замедлять все вокруг появляется сама, когда грозит смерть. Но каждый раз после нее становилось все хуже и хуже. Суставы звенели от боли, будто кто-то насыпал туда битое стекло, а желудок собирался освободить содержимое. Но нужно идти дальше. «Давай, малыш!» — Эйнер похлопал усталого коня. «Еще немного». Жар горящего шатра бил в лицо.